Эпилог. Так, драконов в 10-ю операционную, неразлучников в 5-ю. Мы с женой придём лично. Анард и Ралим на выезд к Белым Верберам. Там ребёнок упал в ущелье. Друзья пытались его спасти и тоже угодили в западню. Ваша задача помочь спасателям вытащить ребят и оказать помощь на месте. Судя по всему, у двоих сломан позвоночник. Значит, везите срочно сюда. Всем ясно? Я смотрела, как муж командует в больнице и думала, что наша жизнь не изменилась, разве что стала немного лучше, веселее и гораздо счастливее. Через месяц после замечательной схватки Ратибора с Рананом, главарём белых верберов, мы с Риком поженились. Вся больница гуляла на свадьбе, а дежурные сменяли друг друга, уходя с корабля на бал и обратно. По счастью, никаких серьёзных происшествий в тот день не случилось». Пациентов было немного, будто сама судьба благославляла нас, позволяя немного расслабиться в самый прекрасный день нашей жизни. Моей так точно. А потом всё закрутилось снова. Мне выдали диплом и даже не риг власти перекрестие, официально назначили меня помощницей главврача. Никто не возражал, никто не сомневался во мне как в специалисте. А спустя ещё полгода Кармели наконец-то нашла дорожку к сердцу Вагра. Долгое время он сторонился моргонки, но девушка не сдавалась. Помогала в лаборатории, была на подхвате, была вала учёного домашней едой, и сердце дракона понемногу начало оттаивать. На знаменитой равнине Нижних Верберов, как прозвали её в народе, раскинулся новенький коттеджный посёлок. Одноэтажный белокаменный, он сразу выделялся на фоне зелёных лесных чащоб и золотистых полей. Вокруг раскинулись сады, плодовые деревья зацвели, не дожидая весны и заплодоносили быстрее положенного. Вагр постарался со своими знаменитыми зельями. В резервацию привозили еду, инструменты и всё, что нужно для жизни. В Замен белые верберы заготавливали блюда из кореньев, поставляли в рестораны и кафе свежую дичь и даже рыбу из одного горного озера. Она стала настоящим деликатесом. Постепенно жизнь на перекрестке налаживалась. Все понимали, что нам ещё долго придётся приспосабливаться, учиться сосуществовать бок о бок с теми, кто убил немало дедов и прадедов граждан перекрестья. Осознавали, что далеко не все и не сразу примут белых верберов как соседей, начнут относиться к ним хотя бы без гнева и неприязни, но всё это дело наживное. Я же была безумно счастлива со своим Василиском. Словно поймав мои мысли, Рик подскочил, обнял и крепко поцеловал в губы. Стало так горячо, томно, что захотелось гораздо большего. Вот прямо тут и сейчас. Василиск напрягся, возбуждённый, каменный. Гон миновал, но страсть его ко мне не утихла. Рик вздохнул, чмокнул в щёку и отстранился. Ну что ж, идём спасать неразлучников. На то мои воскрешатели, объявил бодро и потянул меня в пятую операционную. Сзади засеменили Латифа с гортензией. Маргонка тянула тележку с инструментами, верлисата тележку с целой горой пакетиков донорской крови, питательного раствора, антибиотиков и сынотворного. Я обернулась и снова почувствовала, что именно здесь всегда было моё место. Ну пусть не всегда, но теперь уж точно.